Эпилог. Летние каникулы медленно подходили к концу. Однако я был в беспокойстве, так как Вин со так и не связался. Наверное, работа королевского двора и должна занимать столько времени? Я устал от этого. Надеюсь, скоро все закончится. Когда я пошел работать в поле, мой старший брат Никс пожаловался. «Ты был слишком беспечен. Потеряешь бдительность, и тебя просто казнят. И еще повезет, если все кончится на этом. Меня не оставляет беспокойство, что я и другие тоже будут в это втянуты». Колин, четвертый сын, его не понимал. «Брат, но ведь он одолел на дуэли пятерых противников. Разве это не удивительно?» Старший брат заорал. «Он одолел противников, с которыми вообще не должен был драться. Колин». «И тебя это дело тоже касается. От работы с самого раннего утра я устал, и поэтому потянулся». Неподалеку Оливия учила Анжи, как работать на поле. Горничные с беспокойством за этим наблюдали. Когда они попытались ей помочь, Анжи их остановила, не позволив управиться даже с мелочами. «Значит, берешь здесь и... что это за извивающееся существо?» «Анжи, это просто червяк». «Червяк? Я слышал о них, но...» «Ливия, оно коснулось моей руки. Этот малыш ничего тебе не сделает. Ну уже давай продолжим». Колин потянул меня за руку. «Брат, на который ты собираешься жениться?» «Э?» В ответ на вопрос Колина я покачал головой. «Ухаживать за Ливией или Анжи?» «Не шутите?» «Ливия сейчас была почетной студентой и простолюдинкой, но в будущем она станет святой». «Анжи была дочерью герцога. Мне нельзя было заниматься всякими дурачествами, вроде ухаживания за теми, до кого я не мог дотянуться». «Слушай, Колин, это почетная студентка, а это герцогская дочь. Они слишком далеко от моей страйк-зоны. Никакой женитьбы не выйдет». «А что такое страйк-зона Старший брат произнес да опять начинается» и вернулся к работе. «Почетная студентка из простых людей, и мне будет сложно на ней жениться. У дочери герцога слишком высокое социальное положение, и я для нее плохая пара, понимаешь э, не а неа». «Ха-ха, какой ты честный, Колин! Ладно, давай работать». «Ладно». Они мне нравились, но по страйк-зоне обе они были не моего уровня. Они были даже не были близко к этой страйк-зоне. Давайте представим мяч. Левия будет как мяч, который отобьют прежде, чем она попадет в перчатку, а Анджи будет сумасшедшей подачей, которая пролетит слишком высоко. Даже если бы я захотел размахнуться битой, я не мог. Проклятие. И внешность их мне тоже нравилась. ну ладно, хватит об этом. Настало время действовать ради будущего. Хотя насчет ситуации с герцогским домом пока никаких изменений. Так что единственное доступное действие это ожидание. Я не думал, что случится что-нибудь похожее, но я же приготовил целую гору белого золота. Все должно быть в порядке, определенно. Если нет, я буду в беде. На поле работал еще один человек. Ногти все грязные, руки болят. Это жаловалась Дженна, вторая дочь. Я рассказал родителям, что она подложила бомбу в мою броню, и это был не единственный упрек в ее сторону. Так что она провела летние каникулы, работая здесь. А я-то думал, что за помощь в попытке убийства брат ее будет ждать что-то посерьезнее, чем работа в поле. Впрочем, наверное, стоит учесть и тот факт, что ей почти угрожала шестерка, названного брата принца. Но стандарты этого всего мира все же странные, раз она не получила наказание. Хотя парню это бы с рук не сошло. Ты смогла получить прощение с таким ничтожным наказанием, тебе радоваться надо. Если бы ты не вызвал проблем, мне бы не пришлось бы класть бомбу. Но, наверное, она права, так что я ее тоже простил. По правде сказать, она не причинила особого вреда. Не хочу работать в поле. При тебя сестрицы у меня возникла мысль. Этот мир о том игры действительно жесток. Прошло два дня. В дом прибыл дирижабль герцогской семьи. Похоже, не прилетели забрать Анжи, но еще возможность прилететь сюда воспользоваться государственной служащей. Похоже, что вопрос насчет меня был решен. Я удивился, что прибыл один из самых высокопоставленных государственных служащих. Феодалов классифицировали иерархически, но дворяне из королевского двора, у которых не было своей территории и которые служили королю, распределялись по классам. Феодальные лорды тоже могли быть его частью, но туда принимали лишь с титулом барона или выше, чтобы они могли встречаться с королем. Король стоял на самой высокой позиции, на второй был наследный принц. Ниже второго ранга расположились королевская семья, а следующие три позиции занимали важные государственные служащие, совет министров У всех вплоть до шестого ранга имелась привилегия в с королем, в эти ранги входили многие феодальные лорды. Феодальным лордам с титулом барона и выше автоматически даровали такой ранг, так что думаю, эти классы были сродни должностям главного секретаря, начальника отдела и тому подобным. В общем, вот что такое классы. Были еще дворяне королевского двора, которые имели титул, но объяснять такие подробности было то еще морокой. Точнее, я их просто не знал, так как меня это не касалось. Однако прибывший служащий был пятого ранга, по должности выше даже, чем мой отец. Из-за этого отец разнервничался. Все перешло в разговоры между нами в резиденции, но служащий не прекращал улыбаться. Хо-хо-хо, та еще была шумиха. Дуэль и разрыв помолвки вызвал ужасный скандал. Не могу уж умолчать и о том, что наследного принца лишили наследства. Точно. Отец слушал его, нервничая, но служащий продолжал говорить, будто ничего не замечая. «Что же делать? Эти разговоры о лишении наследства немало меня тревожили, но сейчас было не время подключаться к беседе». «Стоп, подождите-ка! Юлиана лишили наследства? Это несколько проблематично». В королевском дворе высказывались мнения, что семья Бальфолдов должна взять на себя ответственность, но благодаря действиям герцогского дома они постепенно замолкли. «Похоже, Винс хорошо поработал. Спасибо тебе, папа Анжи». «Эм, а что с отношением к семье Бальфолдов?» Отец не смог удержаться, чтобы не спросить. Государственный служащий ответил с улыбкой. «Будьте спокойны, с вас не потребует взять ответственность. Напротив, Леона теперь официально признали как независимого рыцаря. Пока что он еще учится, но королевский двор позаботится о формальностях, чтобы даровать ему титул. Ведь как-никак, простой рыцарь преподал его высочеству урок относительно его глупого поведения. Мы хотим, чтобы он стал примером для других студентов». Отец был рад, но ситуация становилась все более и более угрожающей пройти рыцарскую церемонию еще до выпуска. Никогда не слышал о подобных вещах. В этот раз я задал вопрос. Подождите секундочку, значит мне придется принять ответственность? Меня лишат баронского титула или что такое? «Подобного я не говорил. Хотя обсуждения были напряженными. Вам официально даруют титул барона, Леон. Мои поздравления. Получить звание рыцаря, а затем еще и стать бароном. Разве это не переворачивает с ног на голову все мои планы? Я не хотел сейчас показываться в Академии. Я ведь творил все, что вздумается, только потому что думал, что не придется туда возвращаться. Но ведь это... Конечно. Но ведь мы здесь не для того, чтобы это обсуждать». А теперь он меняет тему, этот человек хитер. Пока мои глаза заполнились ожиданием хоть какой-то хорошей новости, передо мной положили лист бумаги. Пока с любопытством читал что на нем написано, мой отец закричал. Мне мне захотелось делать то же самое. Служащий с улыбкой объяснил положение, погрузив меня в отчаяние. Леону было позволено дослужиться до шестого ранга королевского двора. Мои поздравления, вас повысили. Не хочу даже слышать ни о каком повышении. Они находились на борту дирижабля герцогского дома. Левия и Анжи стояли на палубе и разговаривали. Его повысил в ранге королевский дворец, ведь так? Хотя мне кажется, что для феодальных лордов это не особенно важно. ливия ничего об этом не знавшая, получила от Анжелики детальное объяснение. Хотя для феодалов это действительно не имеет большого значения, это означает что они получили большее признание, чем те, кто ниже шестого ранга. Говоря языком дилетантов, это способ выделить отличившихся. И эта награда Леона нас совсем не порадовала. Все зависит от того, с какой стороны смотришь. Может я отклонюсь от тему, но восьмой и девятый ранг для тех, кто был рыцарем всю свою жизнь. Седьмой ранг можно получить по наследству, но чтобы продвинуться выше необходимы годы верной службы и большие достижения. Ливия не очень это поняла. Годы верной службы – это вроде 10 лет. Для восьмого ранга этого достаточно, для седьмого и выше уже придется думать не только на уровне личных достижений, но всего дома. С этого момента родителям и их детям необходимо ревностно трудиться целых три поколения. Чтобы продвинуться на шестой ранг снизу, понадобится сотня лет, если не иметь больших заслуг. Услышав это, Ливия была удивлена. Так значит он получил настолько большое признание, да? Раз Леона ли повысили, Ливия была рада, осознав, что не получит никакого наказания. Все так и есть. Впрочем, с точки зрения королевского дворца никакого вреда в его повышении нет. Леон не дворянин королевского двора, так что им не придется ничего ему платить. Но я все же не думала, что его повысят. Он заслужил такой благосклонный, что у Анжелики начало закрадываться подозрения. В отношении королевского двора это была крайне необычная ситуация. Бывало немало случаев, когда у людей возникал вопрос, почему они выбрали именно такой курс действий. У него не было выбора, кроме как поверить, что это был один из таких случаев. Анжела пришла к выводу, что наверняка были люди и группы, которым было выгодно лишение наследника Юлиана и продвижение по службе Леона. Левия была незнакома с подобными вещами и не вполне все понимала. А я вправду думала, что его лишат баронства. Затем ливия кое-что вспомнила. Если подумать, Леон ведь говорил, что потратил деньги, которые получил отставок. Чего? но тогда, может, это все из силы денег? Нет, но делать подобное это... Они не могли найти ответ, так что сменили тему. «Может, я говорю не по теме, но кажется, Леон пройдет рыцарскую церемонию перед новым семестром. Ты сможешь прийти?» Ливия была немного смущена, получив приглашение. «Но... но я никогда не участвовала в таких вещах. И у меня нет подходящей одежды. А наряде можешь не беспокоиться». Все плохо. Меня привели в королевский дворец. Наверное, просто считать его замком, где живет король, было бы лучше. Хоть это называется королевским двором, в этом месте все же царит особая атмосфера. Думаю, лучше не морочить себе этим голову. Я напялил рыцарский наряд сверху донизу, развешанную украшениями. Араган служил декорацией для зала собрания. А что еще хуже? Людей в этом участвовало очень много. Что за... «Почему здесь так много народу?» Пока я ныл в комнате ожидания, мои родители, прибывшие ради этого дня в королевскую столицу, посмотрели на меня и прослезились. Моя мама была особенно жестока. «Ой, ты стал таким элегантным. Я всегда считала тебя своим глупеньким мальчиком. Но каким ты вырос красивым. Твоя мама так гордится. Отец мой тоже плакал. Кто бы мог подумать, что ты так быстро станешь рыцарем. Ах, боже, я сейчас расплачусь». Старший брат и старшая сестра были в костюмах. «Хм». А что случилось с остальной частью семьи? Старший брат считал странным то, что Золя с остальными не пришла, но сестра с самого начала знала, что их не будет. Они не придут. Начнем с того, что Леон теперь часть другого независимого дома Бальфолдов. Да к тому же еще и шестого ранга. Брат и сестра продолжили свой разговор. «Что ты сказала? Такими темпами, если Леон присоединится к королевскому двору, за ним толпами будут гоняться девушки. Гоняться за Леоном, за парнем, который настроил против себя всю академию. Страшно даже подумать, что случится, когда начнется новый семестр. Ну и дурак, его же повысили, это значит, что Леона признал сам королевский дворец». Только идиот не сумеет понять, что тут к чему. Ну тогда, думаю, он даже может вернуться в академию. Но насчет этого не знаю. Это не будет слишком грубой? Ведь как-никак некоторые ребят за него проиграли целое состояние. Да уж интересно, чем это обернется. Думаю, скоро мы это узнаем. Хватит впустую трепать языком. Я тоже понятия не имею, что произойдет. «Твою мать! Я сбежал и заработал ненависть студента по всей академии. Возвращаться туда будет жуть, как страшно. Я вообще даже не думал, что придется туда вернуться. Зная я, что вернусь сюда, подкорректировал бы план и не делал бы чего-то типа грабежа через ставки. Будь проклят, я и моя беспечность. В худшем случае, если я попаду в опасную ситуацию, в которую будет впутана и моя семья, мне придется думать, как спрятать всех на борту Люксона и сбежать. Что-то я увлекся». Вдруг я вспомнил, что вокруг толпа. «Отец бывшего наследного принца ведь сам король, да?» Отец успокоился, обратил внимание на меня, но, разумеется, и не выкидывая никаких странностей перед его величеством, а то если что, твоя голова может покатиться с плеч. Я проигнорировал его замечание и продолжил. Интересно, что он чувствует насчет того, что повышать человека, который побил его сына. Мой отец сложил руки и задумался, отвернув от меня взгляд. По правде говоря, это было бы совсем не весело на его месте. Я бы тебя возненавидел. «Ну да, конечно. Неважно, насколько плохой у него сын, не думаю, что он будет рад такому. Хотел бы я его спросить, что именно он об этом думает. А нет, подождите, совсем не хотел бы». На следующий день на свет появился новый рыцарь. В королевстве Хольт было необычно, чтобы кого-либо признавали рыцарем в 16 лет, да еще и продвинули по службе. и Его ранг был в числе первых шести. Успех для Искателя Приключений. Вдобавок к этому его критика на принца за глупое поведение тоже была записана в счет достижений. По факту было сказано, что его победа над четырьмя наследниками известных домов доказала его способности, хотя по какой именно причине он это сделал, умалчивалось. Однако не было сомнений, что в королевстве Хольтвальд появился молодой и могучий рыцарь. Многие стянулись в королевский дворец, чтобы увидеть этого рыцаря. Было очевидно, что Леон получил большое внимание. Сейчас была ночь. Моя школьная жизнь продолжится завтрашнего дня, так что направился к студенческим общежитиям. Я стоял и чесал затылок перед персоналом в приемной академии. У меня поменялась комната. Член персонала в приемной натянута улыбнулся, отвечая мне. «Да, Леон Фо Бальтвальд, вы уже рыцарь и барон, вы студент». Но мы не забудем эту участь. Комната, которую мне показали на карте, была классом выше, чем моя прежняя. Понятно, ну тогда я возьму ключ. Мы сейчас же вас туда проведем. И пожалуйста, оставьте ваш наш багаж. Член персонала взял у меня багаж резво, а точнее нервно заискивая передо мной. Разница между тем, как ко мне относились раньше, когда я только поступил, и сейчас было очевидно. Я развалился на кровати своей просторной комнаты, глядя в потолок и бормоча Но почему все обернулось именно так? Люксон, подлетевший ко мне, дал честный ответ. А разве это не результат ваших безрассудных поступков? Вы рассудили, что «раз я тут», вы можете более или менее творить любые глупости, и вам ничего не будет, что оказалось фатальной ошибкой, когда вы увлеклись и приняли участие в дуэли. Вы думали, что вам сойдут с рук любые просчеты, но вам не стоило вести себя так необузданно и делать, что вздумается. Это последствия, которое вам придется принять. Вы расплатились огромной суммой денег за свою жизнь, зная, что большая их часть уйдет на работу королевского двора. Результатом было повышение, то есть итог, которого вы совсем не желали. В общем, если короче, то, что посеешь, то и пожнешь. Спасибо за такой точный ответ. Если ты заметил, это еще процесс событий. Стоило сказать это вслух, тупица. Даже если мы попытались бы исправить все на полпути, у нас не было бы достаточной информации, чтобы выйти из положения. «Да и, честно говоря, я сам слегка удивлен подобным исходом». «Что за бесполезные ИИ?» «Черт, благодаря этому я возвращаюсь к жизни в поиске себе жены». «Разве это плохо? Наверняка отношение девушек изменится, раз вас повысили». «Думаешь, изменится?» «Да, хотя не у тех, кто делал ставки на дуэль». «Вот почему вы, наверняка, враг 70% студентам Академии». «Я занимался сбором информации, похожие парни и девушки потратили летние каникулы, зарабатывая деньги в подземельях, как никогда раньше». Были те, кто поставил все, что у них было, идиоты, занявшие денег для ставки. Не стоило им заходить так далеко в своей вере в то, что они выиграют. Впрочем, будь это я, и я не знаю все подготовности, то тоже сделал бы ставку на Юлиана и компанию. Кстати, хозяин, из-за этого вам дали немало оскорбительных прозвищ. Вас называют трусом, худшем в мире, ехидной сволочью и тому подобным. Так вот какую информацию ты собирал. Это значит, моя репутация не изменилась к лучшему, она что, стала еще хуже? «Я видел, многие вас ненавидят, хозяин, однако, похоже, среди частей парни вы популярны. Они говорят, что вы сказали такие вещи, которые не так хотели услышать». «О боже, я так счастлив, сейчас расплачусь». Жениться стало еще труднее, чем когда я только поступал в академию. «Я, конечно, пожинал плоды своей же работы, но, зная я, что все кончится так, как-нибудь бы себя обуздал». «Но разве все так плохо?» Этот мир, где женщины главнее мужчин, может и труден, но женить бы это еще не все. Если плевать на репутацию, то можно делать все, что угодно, а жениться тем более не составит проблем. Особенно решает могущество денег. Вы просто можете поискать девушек в затруднительном положении. Хм, но разве это не жестоко? Если ты мыслишь в таком ключе, не ты ли тут худший? Именно так вы решили бы проблему, хозяин. Поэтому я приготовил вам зеркало. Смотрите с него и жалуйте сколько душе угодно. Все жалобы и нытье направлены на вас, хозяин. Затем я увидел в комнате огромное зеркало. Че? Люксон действительно его приготовил? Только для того, чтобы посмеяться и показать свое недовольство мной? Ах ты! Значит заняться тебе нечем, да? Не хочу слышать это от вас, хозяин. Кроме того, я очень занят. Хотите, расскажу? Прежде всего, собирать информацию в Академии это... Я мгновенно поставил в игнор эту штуку и закрыл глаза. Как бы то ни было, намечаются проблемы. Не думал, что этих пятерых лишь односледство И что же теперь будет? В вступительной церемонии нового семестра прошло 3 дня. Едва ли можно было сказать, что моя жизнь в Академии протекала хорошо. Все вокруг меня избегали. Я был рад, когда Даниэль и Реймон пришли, чтобы извиниться, но потребуется время, чтобы наша дружба стала такой, как раньше. Наверное, потому что не чувствовали себя в долгу передо мной, им было немного неловко говорить, и, похоже, без меня у них все было хорошо. Согласно расследованию Люксона, ни Анджи, ни Оливии в Академии никто не досаждал. Три дня прошло, и я все еще не знал, что будет дальше, но вокруг этих двоих, похоже, все улеглось. Кажется, Анжи была по горло сыта своими последствиями, которые чайно пытались вернуть доверие к себе. Но кроме этого, все стало так, как раньше. Ливия продолжала учиться во время каникул и уже достигла такого уровня, что не мог понять ничего, что она говорила. Она уже начал изучать предметы второго года. «Мне страшно, что она попросит помочь с учебой. Я хотел извиниться и попросить прощения за то, что притворялся более знающим, чем был на самом деле. Однако была еще одна проблема. Она заключалась в Юлиане и компании». Они не разлучались с Мари. Хотя, похоже, они уже не были любовниками. Они сформировали группу в семь человек, включая Мари и Кайло. И неоднократно покоряли подземелья. Кажется, Грег и Крис пытались умножить свою силу, чтобы снова бросить мне вызов. говорят жилки и бредди главная цель заключалась в заработке. Потому как больше их не поддерживали дома. Тоже относилась и к Мари. Виконский дом Мари с самого начала имел финансовые трудности. Похоже, находила в подземелье, не ожидая, что получат от него помощь. Кроме того, с Мари остальными участвовал Юлиан. «Их аргумент был такой, что они просто объединили, чтобы повысить шансы подземелья. Глупейшая отмазка!» В то время, как моя репутация резко упала после дуэли, похоже, многие девушки сочувствовали принцу и компании поддерживали их. Судя по всему, эти семеро весело проводя время. А, подождите, кое-кому там наверняка не весело. Это кое-кто был их вожаком, Мари. Похоже, она скрывала ту свою честь натуры, которая страдала от лишения статуса, почета и богатства. Другая ее сторона притворялась что она радовалась вместе со всеми. Хоть для всех вокруг казалось, что такая жизнь и в радость, смех Мари был горьким от вынужденной встречи с реальностью. Ее хитрые ходы подошли к концу и не было ничего прекрасней, чем чувствуя, что это несомненно был не тот результат, которого желала Мари. Какое облегчение. Похоже, сегодня я смогу спать спокойно. Я сидел на скамейке в парке Академии пока думал о подобных вещах, рядом сели двое. Сперва я решил, что это Даниэль и ремон но понял, что ошибся. Когда почувствовал какую-то мягкую атмосферу и приятный аромат. У тех парней не мог быть такой запах. Я понял голову и увидел, что это была Ливия с Анжеликой. Леон, ты опять сидишь одиночкой? Спасибо, что сыпешь соль на раду. Да, сегодня я опять один. Б боже, где твои манеры? Ладно, забудь. Если ты не занят, пойдем с нами. Он же было слегка уставшего выражение лица, видимое за общение с последователями. Пойти с вами? Куда? Ливия была с веселым расположением духа. Там есть лавочка с замечательными, вкуснейшими блинчиками. Что еще ожидать от мира у тома игры? Фантастический мир меча и магии, который дополняли блинчики и другие вкусности. Идеальный мир для женщины. И тяжелейший мир для мужчины. А у них есть клубника или шоколадом? Однако мое тело нуждалось в сахаре, так что идея была не безинтересной. Этот проклятый мир жесток парням, так что, по крайней мере, наимся сладости. ливи ответила с улыбкой. Есть. Их клубничный джем очень популярен. Для Анжи блинчики были новым понятием. Лавка не имела подобного опыта. Мне никогда не удавалось купить там что-нибудь, так как последователи постоянно твердили, что мне не следует этим питаться. Большинство говорящих это девчонок-последователей на самом деле сами нередко заглядывали в эти лавочки. Не сомневаюсь, на этот счет у Люксона уже составлен подробный отчет. Девушки взяли за руки, встали и направились к блинной лавочке. Леон, не тормози. Да-да, поспеши. Они шли вперед и тянули меня за собой. Они хорошие, милые девушки, но с ними у меня ничего не получится. Разве не глупость, что самые близкие мне люди те, с кем мне никогда не быть вместе? Мир утома игры так жесток ко мне».